Глава тринадцатая Нет, я, конечно, ужасно рада, что парень жив. И даже кожа на нем целехонька, без единого сантиметра покраснений и волдырей. Но чего он в ступоре -то таком? Тоже потрясен, что выжил? Хотя если благодарить тут все привыкли таким же макаром, как то делает Алтимурс, то я уж как-нибудь обойдусь. М-да. Глядя с такой позиции, даже хорошо, что Терзант остолбенел. Тем более, что имя его я и так уже знаю. А большего здесь, видимо, за спасение и не предлагают, да еще и притесняют потом, как могут. Или Терзант, животворящему действию воды Кэслен поражается так красноречиво. Но тут в моей мысли врезался оглушительный, переливчатый хохот адептов. Я застыла, не догоняя, что их могло рассмешить в такую драматичную минуту. «Радуется, что ли, что все обошлось? Тогда что за подтрунивающее улюлюканье в мой адрес? Ведь в меня внезапно полетели примерские смешки и издевки, заставив сконфуженно съежиться. Да что не так?» «Терзант, дракон», — сочувственно произнес магистр Лассон, оказавшийся вдруг в центре студенческого круга, куда он намеренно не ступал, чтобы мы прочувствовали свою отрезанность от внешних сил. «Тихо все!» — рявкнул он на гогочущих адептов, вернув внимание ко мне. «Мне жаль, Лина. Я не мог мгновенно разорвать защитное плетение, чтобы помешать тебе исполнить эту несуразную задумку со спасением ящера из его же собственного пламени. Мы пытались докричаться до тебя, но шок не позволил тебе услышать нас». «Дракон?» медленно начала доползать до меня, что, кажется, Терзант вовсе не собирался совершать аутодафе. «Огонь безопасен для него? Вы хотите сказать, что он бы не...» «Дракон не может обжечься своим личным огнем», подтвердил профессор Лассен мою фиаско. «Я вывел Терзанта из себя, произнеся оскорбительное для его народа наименование рептилий, чтобы проверить степень его контроля. Однако адепт...» — обратился он к самому парню. — Твоя реакция превзошла все ожидания. Мой предмет ты, разумеется, провалил сегодня. Но, думаю, мы все должны поздравить Терзанта с инициацией силы, — провозгласил магистр. И студенты, отложив на время мое осмеяние, переключились на волну поздравлений в адрес все еще заторможенного, но определенно крайне счастливого дракона. Я же стояла с опущенными плечами, понимая, как смехотворно выглядели в глазах адептов мои самоотверженные действия по тушению псевдопожара. Но на этом мои злоключения не закончились, а скорее наоборот, они только начали набирать обороты. Потому что уже к середине второй лекции магический кулон, которым был снабжен каждый студент, троекратно звякнул у меня на шее, окрасившись коричневым, что означало лишь одно — Вызов в кабинет ректора. «Как же так, студентка Лина!» — упрекнул меня бурый волкит, едва я успела поздороваться. «Я поручился за тебя перед всем магистратом, а в результате...» Я вновь находилась в впечатляющем кабинете ректора. В этом вместилище старинных книжных шкафов, необычных предметов, содержащих в себе магический кристалл как непременную деталь — и массивного дубового стола, за которым восседал сам ректор. В комнате, на потускневших от времени стенах которой висели тяжелые полки с древними пергаментами и незнакомыми мне артефактами, а также портреты уважаемых ученых из мира Вервольфов. Сам Альфа-Волкит сидел чуть сгорбившись в удобном кресле и сосредоточенно обрабатывал новую партию мелких самоцветов, привезенных ему с севера. Когда ректор находил идеальный кристалл для намеченного им украшения, вспыхивали радостные магические вспышки, которые озаряли комнату ярким светом, создавая необычные для моих глаз эффекты. «Простите, Альфа», — опустила я на секунду взгляд. «Но, возможно, вам рассказали не все о непредвиденном происшествии на сегодняшних занятиях». Начала я свою речь, которую торопливо готовила всю дорогу до кабинета ректора. «Ты про свою похвальную попытку спасти сокурсника?» — поразил бурый альфа осведомленностью касательно моих благих намерений. «Знаю, знаю. И, по большому счету, поступок вполне достойный, хоть и ненадобный». Делая паузу между предложениями, все же напомнил он мне о том, как глупо я выглядела. «Но я вызвал тебя не за этим. А зачем?» потрясенно опередила я своим вопросом размеренную речь ректора, который не очень-то любил спешить. Это было ясно даже по его излюбленному хобби — обрабатывать магические самоцветы. Сейчас бурый волкит был поглощен извлечением разноцветных стекляшек из больших кусков руды. И использовал он для этого магические режущие инструменты, которые работали почти бесшумно, даже следов на поверхности кристалла не оставляя. Затем ректор приступал к шлифовке и полировке цветного кристаллика используя различные амулеты и возможно свои собственные магические способности последние как шептались студенты у пожилого альфы были слабоватыми оттого то он и увлекся так усердно артефакторикой ты просила дать тебе шанс напомнил ректор о нашем уговоре и если магия так и не пробудится обещала сосредоточиться на занятиях по зельеварению и артефакторике. Там у студентов с малым магическим потенциалом гораздо больше возможностей проявить себя и набрать необходимое количество баллов для допуска на экзамены. «А что я вижу в итоге?» Вновь виновато опустила я голову под упрекающим тяжелым взглядом из-под густых темных бровей. «Лина». «Зачем тебе терять драгоценные учебные часы на уроках по самоконтролю, практической магии, когда они нужны адептам с переизбытком дара?» Больно хлестнуло меня указанием на собственную бездарность в волшебных навыках. «И я уже не говорю о бессмысленном посещении боевых магических искусств!» «Все-таки сказал Буральфа и об этой моей упорной попытке провалить все, что можно было». «Я... я надеялась», — промямлила в ответ, чувствуя, как меня поглощает отчаяние. «Что магия проснется от напряженных тренировок, а самоконтроль...» «Лассон не учит будить силу», — возразил ректор. «Он нацелен наоборот, на ее усмирение». «Но сам магистр сказал, что самосозерцание способно помочь мне заглянуть внутрь себя». «Не нашла я ничего лучше», — Как выдать наш доверительный разговор с профессором Ласаном, который обещал попробовать принудить мою силу к действиям? И что медитация предназначена еще и для того, чтобы дотронуться до незримых нитей своего дара. Это если он у тебя есть. Жестко осадил меня Альфа-бурых, который, несмотря на свой, как и всегда, мягкий тон, произносил сейчас им непривычно болезненные вещи. Мне жаль, Лина. «Но будь у тебя хоть крошка магии, она уже давным-давно дала бы о себе знать. Я вынужден...» «Нет, пожалуйста!» — взмолилась я, решив, что меня прямо сейчас выкинут из Академии. «Не прогоняйте меня! Я изменю свое расписание и буду чаще посещать зелеварение и артефакторику. Да я даже к магистру Мальриду на историческое запишусь на каждый день!» «Я напугал тебя!» Досадливо мотнул ректор головой на мощной шее. «Никто тебя не прогоняет, Лина, но тебе действительно лучше поскорее заняться накоплением баллов к первичным экзаменам, иначе даже я не смогу помочь тебе остаться». «Конечно», — облегченно выдохнула я, «сейчас же пойду к миссис Сантате Сантати и сообщу о своем желании переделать личное расписание». «Вот и ладненько, вот и ладненько». Услышала я у себя за спиной, покидая кабинет. В расстроенных чувствах, подавленная и приниженная, поплелась я к хозяйке, когда заметила поджидающего меня Алтимурса. А он тут что забыл?